ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Искусство ставить клинический диагноз заключается в умении задавать правильные вопросы. Харит Б. Брейкер. Глава 27. Черное небо искрится белыми звездами. С маминым свидетельством о смерти в сумочке и её браслетом с фасолинкой Лимой, надетым на руку, я выкатываю из дома чемодан на колесиках. Заперев дверь, И, обернувшись, вижу детектива Томпсона, который стоит на улице у моего автомобиля. «Куда-то собрались?» — спрашивает меня сыщик. Я таращусь на него, точно не знаю, как ответить, и, наконец, спрашиваю ровным голосом, «Что вам нужно?» «Вы и так знаете», — отвечает он. Мы оба замолкаем. Я обдумаю возможность рассказать полицейскому о сообщении Кристины, где она пишет, что ее подставили, изобразив убийцей матери. Если Томпсон работает на Кадалов, то все равно не узнает ничего нового, а если нет, вероятно, попробует найти настоящих убийц, которые также могут преследовать и мою маму. Кристина сказала мне, что невиновно заявляю я в результате. Вид у детектива удивленный. То ли потому, что вчера утром я отказалась говорить о Кристине, сославшись на врачебную тайну, то ли из-за смысла сказанного. И она говорит, что ее подставили. «Так что, если вас не подкупили, значит, используют в темную», — объясняю я ему. «Если меня не подкупили...» Похоже, он растерялся и весьма искренне, хотя, возможно, это всего лишь лицедейство. «Я думаю, что мама Кристина знала какую-то тайну кадлов. Вот они и заставили ее исчезнуть, пока не проговорилась. Если вы не их человек, значит, они стараются через вас подставить Кристину», — поясняю я. Детектив возмущен. Похоже, на из тех ребят, которые не любят, когда их используют. «Полегче, док», — предупреждает он. «Держитесь своей полосы». «Так или иначе, мне пора ехать», — сообщаю я и забрасываю чемодан в багажник. «Куда?» — спрашивает он. «Уверена, вы запросто меня найдете, если понадоблюсь». Я завожу двигатель и еду в сторону аэропорта. Я сижу возле иллюминатора и смотрю в него. Потом вытаскиваю из сумочки телефон, собираясь написать Эдди, что мы вот-вот пойдем на взлет, и обнаруживаю два новых сообщения с незнакомого номера. Она не та, кем вам кажется. Выходите из самолета, не то пожалеете. Щеки вспыхивают, по венам разливается адреналин. «Кристина, это вы?» — набираю я. «Невозможно доставить сообщение». Кристина никогда не пыталась общаться со мной в угрожающем тоне, не говоря уже о том что она дала мне диаметрально противоположный совет как можно скорее найти маму потому что время на исходе едва ли эти послания пришли от кристины может их послал детектив я знаю что рискованно было передавать ему слова кристины особенно если он работает на кадалов впрочем на это не очень похоже а значит сообщение написал кто то другой кто то из людей кадалов может тот кто прикончил мать кристины или тот, кто на прошлой неделе взломал мою машину, когда я была с Сарой, и он хочет, чтобы я никуда не полетела. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, нет ли моих преследователей среди пассажиров, но вижу только спинки кресел впереди и несколько рядов сзади. Никто из пассажиров не смотрит по сторонам. Все уткнулись в свои телефоны, за исключением одного мужчины, который уже надел синюю маску для сна и отключился, а еще пожилой женщины — У нее, похоже, приступ паники, и стюардесса старается успокоить старушку. И трехлетнего мальчугана. Тот закатывает истерику, пока молоденькая мамаша отчаянно пытается заставить его сидеть на месте. Мне хочется позвонить Эдди и рассказать ему про сообщение, но я знаю, как он тревожится насчет моей поездки в Нью-Йорк. Незачем прибавлять ему волнений. По крайней мере, можно найти некоторое успокоение в том, что коллега Пола охраняет их с Сарой, стоя на посту перед входной дверью в дом. Я достаю телефон и снова вчитываюсь в сообщение. Она не та, кем вам кажется. Выходите из самолета, не то пожалеете. Кто-то занервничал из-за моей поездки в Нью-Йорк и боится того, что я могу там разузнать. Того, что мои преследователи предпочли бы сохранить в тайне. «Прошу борт проводников приготовиться к взлету!» Гремит из динамиков голос капитана – и самолет начинает разгоняться. Похоже, я все-таки отправляюсь в Нью-Йорк. Когда мы заканчиваем движение по взлетной полосе и устремляемся в ночное небо, я смотрю вниз на город ангелов, на паутину умерцающих огней, которые соединяют между собой автострады, и гадаю, когда мне доведется теперь вернуться домой. И доведется ли вообще.